— Похоже, ты кого-то высматриваешь, — вдруг спросил стоявший рядом Мату Хопа. — Вроде у тебя здесь не может быть знакомых. Рек повернулся к нему. — Возможно, и высматриваю, — ответил он. — Кое-кого, кто не принадлежит ни мне, ни этой колонии. Сколько времени он отказывался говорить о Консуэле, целую вечность, с тех пор, как она скрылась, и вот здесь, вместе вовсе не предназначенном для исповеди... Он вдруг ощутил необоримое желание исповедаться перед этим едва знакомым человеком. Он заговорил о Консуэле, о Консуэле и о себе. Уже не больше сотни мужчин, женщин и детей топталось в коридорах, по которым за несколько часов прошли тысячи их собратьев. Исход завершался. Еще десять минут, и Центр службы безопасности Северамы-10 опустеет. Мату Хоппо повернулся к Рэгу. — Я пойду последним, — сказал он. После этого ты установишь координаты всевременья и вернешься домой. — Домой? У меня больше нет дома. Я ухожу вместе с вами. И умру вместе с вами, если те, кто запрограммировал двери, предусмотрели именно такое решение. Лицо Матухопа расплылось в широкой улыбке. Я верил в это, брат. Не знаю, индеец ты или нет, но ты достойным быть. Мой народ будет горд считать тебя своим». Когда, наконец, наступила их очередь, Рек придержал Мату Хопа за руку. «Мне остается только сказать тебе кое-что. Консуэла ушла не из-за пустой ссоры влюбленных. Точнее, она ушла не от меня, она скрылась от всевременья. То, что я понял сегодня, ей стало известно после первых заданий. Я продолжал верить в красоту, в благородство нашей миссии, и пропасть между нами ширилась с каждым днем». И вдруг стены ее сомкнулись, — заключил Мату Хопа. — Теперь ты поступишь, как она. Ты уйдешь, исчезнешь из системы, созданной временем. Кто знает, может, все беглецы собираются в одном и том же месте. Поверь мне, у тебя больше шансов отыскать ее, отправившись с нами, чем продолжая поиски по разным колониям. — Даже если это место именуется «Нигде», — едва не спросил Рек. Потом подумал о смерти и вдруг понял, что постоянно надеялся на нее с момента исчезновения любимой женщины. Индеец подсунул под компьютер небольшую коробочку. «Бомба замедленного действия», — усмехнулся он. «Ничего страшного, она разрушит только компьютер. И нас не отыщут ни люди О'Брайена, ни люди Всевременья. Мы будем свободными, наконец». Они ступили внутрь двери. «Больше нет Джексона Мелоуза. — торжественно заявил Краснокожий. — Это имя дали мне колонизаторы, а значит, оно с полным правом отбрасывается. Отказываюсь и от имени Кочезе. Оно означало, что после меня у индейцев больше не будет вождей. Теперь все переменилось. После меня другие поведут мой народ к его судьбе. Отныне я лишь Мато-Хопа. не слушал. Мысль о близкой смерти не оставляла его... И вдруг он подумал, что исход этой миссии в конце концов придется по нраву властям времени. Проблема индейцев решается без всякого пролития крови, и в геноциде никого не обвинишь. Кто знает, быть может, Метрополия не случайно остановила свой выбор на нем, рассчитывая, что из-за обожженной солнцем кожи обитатели колонии примут его за индейца, и он, используя промахи колониального правительства и российской организации, перейдет на сторону угнетенных? Слишком хитроумно. Но ведь правители всевременно славились своим макиавеллизмом. Ему некогда было продолжать свое рассуждение, в глазах расплылось. Белые стены комнаты сменил золотистый свет. И это не был невыносимый свет звездного пламени. Вместе с матухопа он вступил в осенний день. Перед ними расстилалась бесконечная прерия.